голова у шефа карантинной службы и вправду разболелась и в прямом и в переносном смысле в своем кабинете широкоплечий с бычьей шеи борца эндрю гаспар возглавлявший санитарно эпидемическую службу корабля уже в сотый раз перечитывал короткий и сумбурный доклад командира планетарной экспедиции именно благодаря этому короткому и невнятному сообщению была эвакуирована с планетой экспедиции И она, вернее то, что от нее осталось, через какой-нибудь час-другой пришвартуется к Роверу. Доклад, послуживший причиной эвакуации команды биологов с поверхности Гекаты, оказался краток и страшен. Казалось, сообщение писал человек обуянный страхом, находящийся в сильнейшем психологическом шоке. Эндрю Гаспар понял из сумбурного сообщения, Лишь то, что после очередной вылазки биологов из купола за образцами начали скоропостижно умирать одни за одним члены экспедиции. В течение одних-двух суток умерли четверо. Из шести человек, отправившихся изучать флору и фауну Гекате, пока оставались в живых двое. И они сейчас летели сюда, на орбитальную станцию. Пока все происходящее оставалось непонятным, а посему сильно настораживало. Да, на сегодняшний день Геката, пожалуй, остается самой опасной планетой в исследованной части Вселенной. И несчастные случаи были, и необъяснимой смерти были, все было. И от подобного не застрахован никто, ни на Гекате, ни на других планетах, куда ступила нога человека. Но чтобы люди, опытные исследователи, Гибли так массово за короткий период, что послужило причиной всех этих смертей. К сожалению, доклад командира партии это не объяснял. Головная боль, зародившись в затылке, распространилась на всю голову, как тисты лапой сдавив виски. Эндрю Гаспар застонал и сдался. Порывшись в ящике стола, достал пачку боли утолителя, чтобы принять две таблетки, запивая водой. Откинувшись на спинку кресла, он снова и снова стал прокручивать в голове информацию о текущей экспедиции на поверхность планеты. Какая-то по счету вылазка на Гекату Эндрю не помнил. Вниз на планету ученые, они были доставлены без проблем. Спасибо за это командуру. Тот в последнее время сам контролирует пилотирование шаттлов. Развертывание временной базы произошло тоже штатно. На поверхности Гекаты экспедиция обитала в трех связанных между собой куполах. Герметичность куполов тройная, система вода и воздухоснабжения замкнутая, снабженная самыми современными аппаратами рециркуляции. На такой биологически активной планете по-другому нельзя. Вне куполов ученые работали в тяжелых скафандрах высшей защиты Bodyguard 6M. До сих пор сомневаться в их надежности не приходилось, равно как и в надежности куполов. При выходе и входе человек в скафандре должен проходить многоступенчатую процедуру очистки и обработки. Так-так. Где могла крыться причина, приведшая к трагедии? Здесь? Не проводилась должным образом очистка скафандра. Вот и занесли чужеродный агент внутрь купола, подумала Сиандрю. Но он тут же отогнал эту мысль. Вряд ли. Все ученые экспедиции – ответственные люди и просто не дураки. Они знают, насколько это опасно пренебрегать процедурой санитарной обработки на Гекате. Да и процедура автоматизирована. Не пройдя один этап обработки, дальше никак не продвинешься. Отказ автоматики? Пропущен один из этапов, например, облучение ультрафиолетом? Или имела место утечка токсичных дезинфектантов? Черт, выругался шеф карантинной службы. Слишком мало водных данных. А если совсем честно, то практически никаких. Только голый факт в виде четырех скоропостижно скончавшихся биологов. Может быть причина в биологических образцах, что находились внутри куполов? Наверняка ученые, как муравьи-фуражиры. Натаскали уйму контейнеров с пробами и образцами. Контейнеры герметично закрываются, но обстоятельства могли сложиться как угодно. И исключать биологическое заражение помещений не стоило. Черт, черт, черт! Гаспар застонал. Обезболивающее лишь на короткое время дало облегчение. В висках вновь заскреблась боль. Превозмогая дурноту. Он сверился по ученому плану, составленному заранее. В этот раз экспедиция должна была заняться изучением лишь одного организма некого гриба. Встретив в плане четырехэтажное название на латыни, Эндрю Гаспар выругался, не в состоянии его прочитать с одного захода. Ох уж этот язык, Вальцман! После кахая. Он, видимо, исчерпал все удобоваримые комбинации слов на латыни и греческом для именования новых видов. Найдя в корабельном каталоге биологов описание чуждого организма, шеф карантинной службы убедился, что до сих пор опасным для вида Homo sapiens гриб не считался. Опять же, это ни о чем еще не говорило. Вышли изучать один организм. Да попалось по пути нечто новое, необычное, ранее не встречавшееся. Вот и прихватили с собой, положили в контейнер для дальнейшего изучения. Эндрю Гаспар с ожесточением потёр виски. Еще какие варианты возможны? Сообщение, присланное командиром экспедиции, оказалось столь невнятным, местами непонятным, что нельзя было исключать и самоубийство биологов. Массовый психоз? Галлюцинации? Магнитосфера планеты всегда плохо влияла на психику людей. Именно поэтому все вылазки на планету длились не более недели. Эндрю поразмышлял на эту тему еще. Психическое состояние писавшего ему совсем не нравилось. Какой-то психический спазм. Нельзя исключать и убийство. Надо будет обязательно привлечь психологов и психиатров». В дверь кабинета негромко постучали. Это пришел дежурный врач и эпидемиолог Сергей Рябинцев. Он только что заступил на смену, и теперь идущий кроверу челнук, этот своеобразный ящик Пандуры, достанется и ему. Но флегматичного русского, по мнению Гаспара, сей факт не сильно волновал. Для него ЧП в принципе не существовало в природе. Любую проблему он встречал невозмутимо, даже несколько отстраненно. Как ни странно, но постная физиономия русского немного успокоила шефа карантинной службы. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо.